Глава 43 С одной стороны, Раймона держала меня за руку, с другой Адриан судорожно сжимал ладонь и испуганно смотрел на мои страдания. Ланс же, обладая магией воды, где-то раздобыл емкость и поставил мне под ноги таз с водой. Вход пошел вестик к стиль кареты. А я уже почти ничего не соображала от боли, что накатывала неуносимыми спазмами, чуть ли не теряла сознание и орала так, что было сложно узнать собственный голос. Дыши, милая, нужно глубоко дышать! успокаивала Раймона, но я не могла следовать ее совету. Поясницу скручивала такими жесткими спиралями боли, что разум отказывал. Между ног мелькала голова лекаря, который посылал на меня магические потоки, хоть как-то снимающие эту дикую боль. Адри окутал меня своей зеленой успокаивающей магией, и на какое-то время мне стало легче дышать. Головка показалась «Надо тужиться, леди! Не тратьте силы на крик!» Командовал мужчина, и я старалась ему подчиняться, хотя и корчилась от распирающей боли. «Давай, родная, я рядом!» Поддерживал побледневший муж. Карменсита, Соберись! Ты навредишь малышам!» После этих слов Раймона я от страха закусила губы до крови и начала тужиться по команде лекаря. От запаха крови дурнела, бросала в пот, Адри обтирал влажным платком мое лицо и лоб, что-то шептал, но я не могла разобрать слов. Каждый новый спазм выворачивал наизнанку, но я не сдавалась и впервые вздохнула с облегчением, когда лекарь передал Адриану сверток с первым малышом. «Мальчик», — произнес усталый ланс, а я бросила туманный взгляд на сына и тут же содрогнулась от нового прилива боли. Доченька появилась на свет совсем скоро, но я не успела рассмотреть ее личико, настолько обессилила, что провалилась в глухую темноту, а очнулась уже в теплой постели. С трудом разлепила тяжелые веки и невольно опустила ладони на сдувшийся живот, погладила одеяло ладонью и повернулась к мужу, который, сидя в кресле, крепко спал, прислонившись к покачивающейся колыбели. Не знала, можно ли мне вставать с постели, но разве могла удержаться от того, чтобы не посмотреть на своих крошек? Стараясь не реагировать на отголоски боли внизу живота, медленно опустила ноги на ковер и, придерживаясь за спинку кровати, встала. Легкое головокружение одолело на миг, но вскоре комната перестала кружиться в глазах. Я сделала первый неуверенный шаг, затем второй и, наконец, приблизилась к детской кроватке. Малыши мирно спали и во сне морщили носики, утопая в роскошных белых кружевах они были похожи на две капли воды и я улыбнулась когда увидела выбившуюся рыжую кучеряшку из розового чепчика доченьки грудь заныла когда причмокнул сынок господи смогу ли я их выкормить вдруг пришло в голову а потом меня резко накрыло страхом и тревогой уже не за свое будущее колин вырвал из губ с хлипом от которого адриан вздрогнул и подскочил с места сначала посмотрел на спящих детей и быстро перевел на меня удивленный взгляд как ты?» Тебе нужен покой, нельзя вставать. Кормилица уже прибыла в поместье и накормила детей. Тебе сейчас о себе думать надо. Говорил он быстро и тревожно, обнимая меня за талию, придерживая, чтобы вдруг не рухнуло. Что с Колином? Кто напал на экипаж? Больше покоя мне сейчас нужны были ответы. Не могу я вот так взять и снова потерять брата. Это несправедливо. А Адри как назло молчал. Покачал колыбель, когда малыши закряхтели. С ним все хорошо. Ранение не смертельное, но придется несколько дней поваляться в постели. Вроде хорошую новость, сообщил муж, а голос дрожал, что-то не так. Я чувствовала. А Андрея протянула многозначительно. Это были наемники. Одного удалось поймать. Он сдал заказчика. Муж полыхнул зеленым пламенем, когда выплюнул имя Федерико фон Боншер. Да ладно? Ошарашенно вытаращилась на супруга. Что ему нужно? Зачем все это? Он же в бегах. Никак не могла понять. Полагаю, нападение на Колина организовал из мести, когда узнал, что наследник жив, здоров и вступил в законные права. Отец лично занялся этим делом, обещаю. Мы перероем все графство, но найдем проклятого Баншера. Этот гад будет до конца своих дней гнить в темнице. Сжал со злостью кулаки, а я вздохнула с облегчением и улыбнулась. Главное, что все обошлось малой кровью. Они такие чудесные. Посмотрела я на деток, и меня вдруг осенило. Надо придумать им имена. «Точно! Во всей этой суматохе я даже не думала об этом!» С улыбкой почесал затылок Адриан. «Есть предложение?» Я задумалась. Называть детей в честь кого-то не хотелось. «Пока нет. А у тебя?» «Может, муж подкинет варианты?» «Мне нравятся Лиам или Рина». Посмотрел на меня с надеждой. Прекрасные имена. Улыбнувшись, потянулась к его губам. Только сил не рассчитала, и от слабости закружилась голова. Адри подхватил меня на руки и отнес в кровать. «Тебе нужно отдыхать, любимая». Лекарь строго наказал соблюдать постельный режим. Поправил подушку, заботливо укрыл одеялом. Вот. И обязательно пить укрепляющий отвар. Я еще только полкружки выпила, когда проснулся и захныкал Лием, а следом запищала Лерина. По моей просьбе Адри принес раскапризничавшегося сынишку, с трепетом и проступившими на глазах слезами прижала к себе крохотное тельце. Карапуз никак не хотел успокаиваться, пока я не дала ему грудь. Сверкнув зелеными, как у папы, глазенками Малыш цепко ухватился за подставленный мной палец и, увлеченно, зачмокал. Адриан лишь усмехнулся, наблюдая за нами. Дочка у него на руках быстро успокоилась и тихонько засопела. Мак шепотом поделился, что из близнецов Лерина более спокойная, но всегда поддержит брата, у которого уже сейчас проявляется неугомонный и требовательный характер. «Кажется, кто-то наделал в пеленке». Строго посмотрела на зеленоглазого санишку, а он, будто бы что-то понимал, вдруг заулыбался беззубым ротиком, вызывая в груди щемящее чувство нежности и бесконечной любви. К счастью, Адри быстро решил проблему, магию уничтожив следы небольшой аварии. Сухой и довольный сынули сладко зевнул, закрыл глазки и засопел. Я вздохнуть лишний раз опасалась, чтобы не спугнуть такой трогательный момент. Адриан тем временем забрался на кровать и устроился рядышком со мной, придерживая спящую дочку на руках. Чуть потянувшись, коснулась губами рыжего пушка волос на макушке Лерины и посмотрела на мужа благодарным взглядом. Спасибо тебе за эти счастливые моменты. Теперь я точно знаю, мое место здесь, рядом с тобой и нашими детьми. Это тебе спасибо, родная, что наполнила мою жизнь смыслом. С любовью прозвучало в ответ и спасибо Единому, что привел тебя в наш мир.